Учёба как череда открытий. Одна из причин, почему внешняя мотивация, и в частности отметки, так разрушительно действует на интерес к учёбе и достижениям, состоит в том, что они фокусируют внимание школьника на том, насколько хорошо они выполняют задание. Если мы перестанем продиктовывать над учениками всё то, что рождает у них неотвязное беспокойство за успеваемость, значит, мы сделаем первый шаг по пути помощи им в приобретении знаний. Чтобы сделать следующий шаг, нужно продумать, как выстроить учебный процесс, чтобы он пробуждал у детей интерес к выполняемым заданиям. Исследования показывают, что побуждая детей полностью сосредоточиться на работе над учебными задачами и не беспокоиться о том, как это у них получается, мы работаем над созданием мотивационного паттерна, способствующего долговременному и доброкачественному вовлечению в процесс учёбы. Эта стратегия творит чудеса с детьми, которые теряются перед школьными заданиями или перестали стараться. Но, судя по всему, это не в меньшей степени помогает и отличникам. Так, опрос учеников продвинутой средней школы показал, что чем больше они характеризовали учёбу как занятие в классе, где учитель делает основной акцент на понимании материала, на совершенствование, на попытки пробовать новое и идти на риск допустить ошибки, в противовес акценту на отметке и на соперничество с одноклассниками, тем больше им нравилось в этом классе. Тем больше стратегии обучения, а не, по их словам, применяли, и тем больше им импонировали сложные задания. Брунер любит говорить, что роль учителя помогать подопечным относиться к тому, что они делают с настроем самим открыть что-то, а не узнать об этом. Выгода в том, утверждал он, что в этом случае ребёнок ставится в ситуацию, когда успех или неудача воспринимаются им не как награда или наказание, а как информация. В этом и есть кардинальное различие. Обратная связь, указывающая, что ученик идёт верным путём или неверным. как раз и позволяет ему совершенствовать знания, и потому учителю следует постараться, чтобы школьник получал как можно больше такой обратной связи. Но ещё важнее научиться рассматривать успех или неудачу именно как обратную связь. И значит, необходимо, чтобы педагоги и родители делали основной упор на учебной задаче, а не на том, насколько хорошо она выполняется. Борджано полагает, что дети, которые по своей природе ориентированы на внутреннюю мотивацию, точно так же способны воспринимать обратную связь как информирующую, а не как контролирующую их. Как влиять на мотивацию детей, чтобы пробудить у них чувство свершения и открытий? Ряд исследователей обстоятельно ответили на эту тему в своих трудах, которые требуют внимания и подробного обсуждения. Приведу всего 5 предложений на эту тему. Создавайте условия для деятельного обучения. Не только маленькие дети, но и взрослые, как правило, учатся эффективнее, когда есть возможность рассмотреть, потрогать и сделать что-то, чем когда они просто сидят за партой и слушают. Активная, практически направленная деятельность не должна быть всего лишь перерывами между настоящими уроками. При должной организации это и будут настоящие уроки. Всегда объясняйте, зачем даете конкретное задание. Если с субъектической точки зрения задание не выглядит полезным, возможно, его и не следует давать. Эвристика отрасль знаний, изучающая творческое, неосознанное мышление человека. К несчастью, учителя не привыкли смотреть на учебные упражнения под таким углом. Если же оно действительно полезное, это следует разъяснить тем, кто должен выполнять его. Как говорится в одном исследовании, главной причиной низкого интереса учеников к заданиям становится неспособность преподавателя донести до них, в чём цель и смысл упражнения. Если мы ожидаем, что дети захотят изучить что-либо, нам следует подсказать им, почему они должны хотеть этого. Помимо всего прочего, давать такие объяснения следует хотя бы просто из уважения к ним. Пробуждайте их любознательность. Люди от природы проявляют любознательность, когда не могут предугадать, что получат в итоге, или если исход известен к тому, что оказалось не таким, как ожидалось. Дети по своей природе активно стремятся сократить разрыв между стимулом и недостатком знания о нём, и потому ими движут любознательность, желание исследовать или играть. Однако, как и в том, что касается уровня сложности, мы стремимся избегать слишком большого или слишком малого несоответствия или разрыва. Идеи, которые слишком сильно расходятся с бытующими взглядами, люди чаще всего ставят под сомнение или отвергают. Идеи, созвучные уже имеющейся информации, просто игнорируют. Взрослые, когда читают детям книжки, проявляют интуитивное понимание этого принципа. Недаром они останавливаются посередине повествования и спрашивают: "Как ты думаешь, что будет дальше?" или "Почему, на твой взгляд, она так поступила?" Вот она, самая сердцевина внутренней мотивации. И если этот приём искусно применять, то и дети постарше с интересом и любопытством втянутся в выполнение школьных заданий. Почему герой произведения, с виду такой нормальный, не способен вспомнить, когда умерла его мать? Почему нечто так похожее на воду не замерзает при таких низких температурах? Как вы думаете, что случилось, когда эти люди отказались уступить, но при этом не захотели действовать силой? Подавайте личный пример. Учитель должен устроить так, чтобы дети услышали, как он говорит о том, почему преподавание доставляет ему удовольствие, и чтобы они увидели, что он исключительно ради удовольствия читает или увлекается какими-либо умственными занятиями. Родители тоже могут подавать детям пример тем, как они отзываются о своей работе. Ребёнок, когда слышит, как мама или папа стонут, что в понедельник опять идти на эту каторгу, кое-что усваивает себе по поводу мотивации. Кроме того, учитель может подавать пример подопечным тем, что признаёт, что чего-то не знает или проявляет упорство, стараясь сделать что-то, что у него с первого раза не получилось, или ставит под сомнение общепринятые мнения, или показывает, как он старается докопаться до смысла особенно трудного для понимания литературного произведения. Учителя, которые охотно признают неудачи и пробуют ещё раз, чтобы лучше справиться с задачей, тем самым показывают ученикам, что высокая планка это то, к чему надо стремиться не потому, что иначе накажут, А чтобы испытать законную гордость за превосходно выполненное дело, учителя, которые допускают, что в одних сферах они сильны, а в других имеют пробелы, и признают такое же право на это за другими, показывают ученикам, что компетентность не единственное мерило, по которому человек должен судить о самом себе. Приветствуйте ошибки. Ошибки наши друзья. Такие плакаты можно видеть в некоторых школьных классах. Опытный учитель держит глаза и уши открытыми, чтобы вовремя приметить, что у детей что-то не получается. Опытный преподаватель в таких случаях не пытается оправдаться, поскольку знает, что ошибки учеников не обязательно говорят о том, что их плохо учили. Он не выказывает неудовольствия, потому что знает, что ошибки не всегда указывают на небрежность или лень. А если так, тогда есть смысл понять причины, по которым ученик небрежен или ленится, и вместе с ним найти выход из этой ситуации. Ошибки раскрывают учителю, каким был ход рассуждений ребёнка. Когда ошибки исправляются быстро и рационально, это мало чем способствует процессу обучения. На самом деле, и об этом говорит один специалист по развитию детей дошкольного возраста. Педагоги должны создавать неожиданные поводы для обучения, которые добавят проблем и непонятности в вопросам, над которыми самостоятельно раздумывает ребёнок, что подстегнёт его желание разобраться в них. Эти неожиданные поводы заинтересуют ребёнка, потому что они непосредственно связаны с задачей, которую он сейчас решает по собственной инициативе и на своём уровне развития. А ещё важнее другое. Дети, которые боятся допустить ошибку, менее склонны просить о помощи, когда в ней нуждаются, чаще всего не чувствуют в себе достаточной уверенности, чтобы пойти на интеллектуальный риск, и внутренняя мотивация у них маловероятна.